Глава пятьдесят Лекс. Я точно понял, что моей паре больно. Ощутил ее страдания как собственные и едва не задохнулся. Но шага не сбился. Забежав на ступени, толкнул входную дверь. Замок хрустнул и вылетел из пласта древесины, чтобы покатиться по полу. Передо мною... Раскинулся огромный холл, в котором даже дракон мог бы разместиться. Неприятная ассоциация со склепом покоробила. Здесь все было холодным и безжизненным. Навстречу мне выбежал крупный мужчина в форме дворецкого. Что вы себе позволяете? — выкрикнул он и угрожающе раскинул горгулье крылья. Я подумал, что в этом городке слишком много упырей. Стоит с этим разобраться. Только не сейчас. Высший подскочил ко мне, чтобы вытолкнуть прочь, и он совершенно не ожидал оказаться на полу после одного хлесткого удара. «Тронешь еще раз — убью!» — пообещал я весомо и спросил. «Где твой хозяин?» «Он в столовой!» Просипел бедняга, уставившись на меня, как на исчаде ада. Не нужно было думать, что его напугало. Мои глаза обликовали огнем. Дракон ликовал от новой способности, которую мы получили после метки. А мне было не по себе, ведь мы не должны были меняться. «Где он?» «Ты бы мог предупредить о своем визите!» Раздалось со стороны лестницы. Мирас широко развел руки, показывая, что не собирается нападать. Словно это было нужно. У нас остались вопросы? Я пришел за музой. Она принадлежит нашему клану. Из-за его спины вышли двое мужчин в военной форме. Я мигом узнал знаки отличия и напрягся. Теперь игра вышла на новый уровень, потому как высшие из внутренних миров не приходят сюда просто так. Где она? Воздух вокруг меня завибрировал. Этот дом не часть твоего мира. Лекс, ты сейчас находишься в посольстве, и тут не работают правила. Закон один, и ты его нарушил. Ты забрал свободную от твоего влияния женщину против ее воли. Мало того, я скинул пиджак, бросив его на пол. Забрал мою женщину. Не твою, вступил в разговор чужак. Мы решим вопрос с продажей. Тот Нак не имел права распоряжаться девкой. Она моя, повторил я громче, и сделка тут ни при чем. Мы предоставим тебе другую на замену. Да как же сложно-то с вами, глупыми! Пробормотал я сдавленно и раскрыл крылья. Стоящие напротив меня мужчины всерьез рассчитывали, что удержат меня и справятся с драконом. В этом доме был портал. Зверь ощутил его тотчас, а значит, другой мир соприкасался с этим, даруя упырям силу. Вот только я мог взять куда больше. И взял. Потянул ее в себя так, что воздух загудел по коридорам. Стекла в каждом окне застонали, а стены содрогнулись. От неожиданности дворецкий рухнул на колени. Мирас ухватился за плечо стоящего рядом, но тот стряхнул с себя руку и пригнулся к полу. Он готовился к атаке, наивно считал, что у него хватит энергии. За его спиной заклубилась тьма. Она ширилась, плыла по воздуху, тянулась ко мне. Второй военный решил обойти меня слева и даже успел сделать несколько шагов. Мирас выдохнул и присоединился к товарищам. От них троих пахнуло тленом. Тела деформировались, стали больше. Кожа потемнела, черты лица заострились, конечности вытянулись, пальцы на руках увенчались когтями, подобными кинжалам. Но я знал, что главным оружием упырей всегда была темнота. Она вбирала в себя саму жизнь, превращая жертву в высушенную оболочку. И даже если несчастная оставалась живой, она обречена была погибнуть позже, потому как желаний у нее больше не было, никаких. Упыри вытягивали из несчастных волю к жизни. Три горгульи вполне могли совладать с драконом, вот только я больше был не один. Я ощущал связь со своей парой и был обязан вернуть ее. Призрачный дракон вырвался наружу. Он расправил свои огромные крылья и сбил ими люстру. Та рухнула, пролетев сквозь его тело, и упала рядом со мной. Осколки прыснули в разные стороны, но ни один из них не задел меня. Зато куски хрусталя надежно застряли в ногах моих соперников. Они зашипели. Пахнуло кровью. Именно в этот момент мой зверь обрел плоть. и Я стал с ним одним целым. Никогда прежде мне не было так хорошо. Я ни разу не ощущал себя таким полноценным, даже когда был совсем юным и летал между скалами огромного родного мира. Не был таким настоящим, как сейчас. Тело наполнилось мощью. Тьма вокруг меня сделалась колючей. Она рвалась в меня, пыталась забраться под кожу, вбиться в каждую кость, сожрать меня. Да только внутри меня был свет, точнее огонь, которого прежде не было. Он прокатился по венам, собрался в огромных легких и вырвался наружу ослепительным потоком. Пламя заполонило все вокруг, никто не мог сопротивляться ему и крики подтвердили, что мрак недолго хранил своих носителей. Они завизжали и отступили. Кто-то орал настоящим благим матом, от которого даже у самого заядлого сапожника скрутились бы уши. «Пощади!» — послышалось отчаянное, после чего звучало уже что-то неразборчивое. С огромным трудом мне удалось остановиться и не спалить все здание дотла. Будь моя воля, я бы сжег больше, намного больше. Я бы оплавил этот мир. — Пощади! — проскулил кто-то из-под лестницы, где тени были чуть гуще. — Моя женщина! — прогремел дракон. — Где она? — Обещай не убивать! — Я ведь и сам могу найти! — обманчиво-ласково произнес я. «Он увел ее через портал», — пропищал Мирос. «Кто?» «Он обещал снять с моего сына проклятие, если он передаст права на нее». «И мы согласились, теперь муза принадлежит главе нашего рода». «Убью всех», — прорычал я, — «каждого, кто ее тронул». «Ты обещал!» Голоса упырей захлебнулись в новом потоке пламени, и он не ослабевал, пока кроме треска ничего не осталось. Я ничего не обещал, только месть за свою жену, и эта клятва была выполнена. Вернув себе человеческий вид, я поднял чудом уцелевший пиджак. Остальная одежда разлетелась в клочья, которые истлели. Я зашагал в сторону подвала, чутко ощущая светящийся след Музы. Она звала меня к себе, тянула всей силой своей сущности. Вдруг я понял, что мне плевать на проклятие. Я шел не за тем, чтобы выжить, а для того, чтобы жила она. «Наконец — Наконец-то понял! — проворчал дракон.